В человеческих взаимоотношениях это не означает, что если тебя обижают, ты должен дать сдачи. То же и в отношениях между народами. Просто это значит, что позволять другому постоянно причинять страдания вовсе не самое стоящее дело во имя любви, ни к себе, ни к другому. Пора отправить на покой некоторые пацифистские теории о том, что высочайшая любовь не требует силового ответа на то, что вы считаете злом. Здесь беседа снова становится эзотерической. потому что никакое серьезное исследование этого утверждения не может проигнорировать слово «зло» и суждения, которые с ним связаны. На самом деле не существует ничего злого, только объективные феномены и жизненный опыт. Но сама цель твоей жизни требует того, чтобы из пополняющейся коллекции бесконечных феноменов ты отбирал некоторые и называл их злом. Пока ты этого не сделаешь, ты не можешь называть себя или что-либо другое добрым. и поэтому не сможешь познать или сотворить самого себя. Таким образом, самым большим злом было бы совсем ничего не объявлять злым. В этой жизни ты существуешь в мире относительного, где одно может существовать только постольку, поскольку оно соотносится с другим. Это является одновременно и функцией, и целью взаимоотношений. Обеспечить арену для опыта, где ты обретаешь себя, характеризуешь себя, и если ты это выбираешь, постоянно воссоздаешь того, кто ты есть. Выбор быть богоподобным не означает, что ты выбираешь быть мучеником. И, конечно же, это не означает, что ты выбираешь быть жертвой. Но то, что другие думают, говорят или делают, иногда будет обижать тебя, до тех пор, пока это станет невозможным. И выведет тебя из одного состояния в другое, абсолютная честность, готовность с уверенностью подтвердить, признать и высказать именно то, что ты чувствуешь по поводу чего-либо. Говори свою правду, доброжелательно, но целиком и полностью. Живи своей правдой, спокойно, но всецело и последовательно. Изменяй свое мнение по ее поводу легко и быстро, когда твой жизненный опыт вносит новую определенность. Когда ты переживаешь обиду во взаимоотношениях, никто в здравом уме, и уж точно не Бог, не скажет тебе, чтобы ты не брал в голову, не придавал этому никакого значения. Если тебе сейчас обидно, то уже слишком поздно думать, что это ничего не значит. Теперь твоя задача решить, что это действительно значит, и проявить свои чувства. Поступая так, ты совершаешь выбор и становишься тем, кем ты стремишься быть. Значит, мне не надо быть многострадальной женой, униженным мужем или жертвой моих взаимоотношений, чтобы придать им святость или сделать меня приятным в глазах Бога? Ну конечно нет. И мне не нужно мучиться с нападками на мое достоинство, оскорблением моей гордости. ущербом для моей психики и ранами на моем сердце, чтобы сказать, что я отдал лучшее, на что способен во взаимоотношениях, исполнил свой долг или выполнил свои обязательства в глазах Бога и человека. Не на минуту. Тогда молю Тебя, Бог, скажи мне, какие обещания я должен давать во взаимоотношениях, какие договоренности соблюдать, какие обязательства несут взаимоотношения, каким указаниям я должен следовать. С этим ответом ты не сможешь согласиться, поскольку он оставляет тебя без указаний и лишает всякой силы каждое соглашение в тот момент, когда ты его заключаешь. Ответ таков. У тебя нет обязательств. Ни в отношениях, ни вообще по жизни. Нет обязательств? Нет обязательств. Нет никаких ограничений или оговорок, как нет и никаких указаний или правил. И ты вообще не связан никакими обстоятельствами или ситуациями, как и не стеснен никаким кодексом или законом. И ты не заслуживаешь наказания ни за какой проступок. Ты просто не способен ни на какой проступок. Ведь для Бога нет такого понятия, как проступок. Я уже слышал раньше о такой религии без правил. Это духовная анархия. Не представляю, как это может работать. Это не может не работать, если твое дело создавать себя. Но если ты представишь себе, что твоя задача быть таким каким кто-то другой хочет тебя видеть, то отсутствие правила и указаний в самом деле могло бы усложнить обстановку. Пытливый ум спросит, если Бог хочет, чтобы я был таким-то, то почему она просто не создала меня таким с самого начала? Зачем мне бороться и преодолевать себя такого, какой я есть, чтобы стать таким, каким меня хочет видеть Бог? Ищущий разум требует ответа, и это справедливо, потому что вопрос того стоит. Религиозные фанатики хотят заставить тебя поверить в то, что я создал тебя меньшим, чем я есть, чтобы у тебя был шанс стать тем, кто я есть, действуя наперекор всему, и, я бы добавил, наперекор всякому естественному стремлению, которым, по-вашему, я вас наделил. Среди этих так называемых естественных стремлений есть склонность грешить. Вас учили, что вы родились во грехе, что вы умрете во грехе, и что грех – это твоя природа. Одна из ваших религий даже учит, что с этим ничего не поделаешь. Твои собственные поступки бесполезны и бессмысленны. Самонадеянно считать, что совершив какой-то поступок, ты можешь попасть в рай. Есть только один путь в рай – спасение. Не через то, что ты сам предпринимаешь, а через милость, даруемую тебе Богом, когда ты принимаешь Его Сына как твоего посредника. Как только это происходит, ты спасен. Пока это не свершилось, Ничего из того, что ты делаешь, ни жизнь, которую ты ведешь, ни решения, которые ты принимаешь, ничто из того, что ты предпринимаешь по своей собственной воле, чтобы совершенствовать себя или представить себя достойным, не имеет никакого значения, не оказывает никакого влияния на твое спасение. Ты не в состоянии проявить свое достоинство, ведь ты по своей природе недостойный, ты был создан таким. Почему? Один Бог знает. Возможно, он совершил ошибку, он что-то неправильно понял, Может быть, он хотел бы все переделать заново, но это так, что поделаешь. Ты дразнишь меня. Нет, это вы дразните меня. Вы утверждаете, что я, Бог, создал несовершенные по своей сути существа, а потом потребовал от них, чтобы они были совершенными, иначе они будут обречены на вечные муки. Далее вы заявляете, что после нескольких тысячелетий существования мира я смилостивился, сказав, что отныне вам не обязательно быть праведниками, Вы просто должны чувствовать себя плохо, когда не ведете себя хорошо, и принять как вашего Спасителя единое существо, которое всегда может быть совершенным, утоляя тем самым мою жажду совершенства. Вы говорите, что мой Сын, которого ты называешь единственным совершенным, спас вас от общего собственного несовершенства, от несовершенства, которым я вас наделил. Другими словами, что Сын Божий спас вас от того, что его Отец сотворил. Вот что вы, многие из вас, говорите о том, как я все устроил. Так кто же кого дразнит? Кажется, уже во второй раз в этой книге ты предпринял лобовую атаку на фундаменталистское христианство. Я удивлен. Ты выбрал слово «атака». Я просто привожу пример. И дело, между прочим, не в фундаменталистском христианстве, как ты это называешь. Дело в самой природе Бога и отношении Бога к человеку. Эта тема возникла сейчас, потому что мы обсуждали вопрос об обязательствах во взаимоотношениях и в жизни вообще. Ты не можешь поверить в отношения без обязательств, поскольку не можешь согласиться с тем, кто и что ты есть на самом деле. Ты называешь жизнь при полной свободе духовной анархией. Я называю это великим обещанием Бога. Только в контексте этого обещания может быть исполнен великий замысел Бога. У тебя нет обязательств в отношениях. У тебя есть только благоприятные возможности. Благоприятная возможность, а не долг, является краеугольным камнем религии, основой всей духовности. Пока ты будешь видеть обратное, ты обязательно упустишь самое главное. Отношения, твои отношения ко всему на свете, были созданы как твой совершенный инструмент в работе души. Вот почему все человеческие взаимоотношения – священный полигон. Именно поэтому все личные взаимоотношения святы. И многие церкви понимают это правильно. Супружество является таинством. Но не по причине его священных обязательств, а по причине его безграничных благоприятных возможностей. Никогда ничего не делай во взаимоотношениях из чувства долга. Делай все из осознания великолепной возможности, которую твои отношения тебе предоставляют, чтобы ты решился и стал тем, кто ты есть в действительности. Я это слышу. Но уже который раз в своих взаимоотношениях я сдаюсь, когда становится совсем невыносимо. Результат таков, что я много раз вступал во взаимоотношения, хотя когда был ребенком, я думал, что такое бывает только один раз. Кажется, я не знаю, что значит поддерживать отношения. Ты думаешь, я когда-нибудь научусь? Что я должен делать, чтобы так случилось? У тебя это звучит так, будто поддерживаемые отношения успешны. Попытайся не путать продолжительность, С хорошо выполненной работой. Помни, что твоя работа на планете не в том, чтобы увидеть, как долго ты можешь находиться во взаимоотношениях, а в том, чтобы решить и испытать, кто ты есть в действительности. Это не аргумент в пользу краткосрочных отношений, но и долгосрочных взаимоотношений никто от тебя не требует. Однако, хотя их никто и не требует, нужно сказать вот что. В длительных взаимоотношениях действительно содержатся замечательные возможности для взаимного роста, для взаимного выражения и для взаимного осуществления личностных потенциалов. Это и есть награда. Я знаю, знаю. Я хочу сказать, что я всегда так и думал. Но как мне этого добиться? Во-первых, убедись, что ты вступил во взаимоотношения с благими намерениями. Я использую здесь слово «благие» в относительном смысле. Я имею в виду благие в связи с главной целью, которая есть у тебя в жизни. Как я уже заметил раньше, люди в основном вступают во взаимоотношения с неправильными намерениями. Покончить с одиночеством, заполнить пустоту, найти себе любовь или объект для любви. И это еще лучшая из причин. Другие делают это, чтобы потешить свое самолюбие, выйти из депрессии, улучшить свою сексуальную жизнь, воспрянуть после предыдущих отношений Или «хочешь, верь, хочешь, не верь, чтобы избавиться от скуки». Ни одно из этих намерений не срабатывает. И пока не произойдут какие-то драматические изменения, не будут срабатывать и отношения. Я не вступал в отношения ни по одной из этих причин. Я об это оспорил. Я не думаю, что ты знаешь, почему вступал в отношения. Я не думаю, что ты размышлял об этом именно таким образом. Я не думаю, что ты вступал в отношения с какой-то определенной целью. Я думаю, что ты начинал свои отношения, потому что влюблялся. Именно так. И я не думаю, что ты уже отыскал причину, по которой влюблялся. Что это было? На что ты отзывался? Какая потребность тогда удовлетворялась? Для большинства людей любовь – это ответ на удовлетворение потребности. У каждого есть потребности. Тебе нужно это, другому – то. Вы оба видите друг в друге шанс удовлетворить потребность. И вы молча соглашаетесь на обмен. Я продам тебе то, что у меня есть, а ты продашь мне то, что есть у тебя. Это сделка. Но вы не признаетесь себя в этом. Вы же не докажете. Я продаю тебе очень много. Вы говорите «я очень люблю тебя», после чего и начинается разочарование. Ты тоже отмечал. Да, но ты это уже совершал, и не один, а несколько раз. Кажется, эта книга ходит кругами, вновь и вновь возвращаясь к одним и тем же главным вопросам. «Все как в жизни». точное попадание. Процесс такой, ты задаешь вопросы, а я лишь на них отвечаю. Если ты задаешь один и тот же вопрос тремя разными способами, я все равно обязан продолжать отвечать на него. Возможно, я все еще надеюсь, что ты выдашь другой ответ. Когда я спрашиваю тебя о взаимоотношениях, ты оставляешь без всякого внимания романтику. Что плохого в том, чтобы по уши влюбиться без всякой необходимости думать об этом? Ничего. Влюбляйся столько раз, сколько захочешь. Но если ты намерен вступить в длительные отношения, полезно и подумать немного. С другой стороны, если тебе нравится проходить через отношения, как вода сквозь песок, или того хуже, оставаться в них потому, что ты думаешь, будто ты должен это делать, и тем самым проживать жизнь в полном безрассудстве, если тебе доставляет удовольствие повторять эти примеры из своего прошлого, то продолжай делать то, что ты до сих пор делал. Ладно, ладно, я понял. Ты неумолим, правда? Все дело в истине. Это истина неумолима. Она не оставит тебя. Она подкрадывается со всех сторон, показывая тебе, как все обстоит на самом деле. И это может беспокоить.